«Я Джонни Темпл», — сказал он, — «а это мой помощник Люк». «Люк, да? А что делает Люк?» «То, что я ему скажу. Может, скажешь ему, чтобы убрался?» «В чем дело, Биллиан? Тебе не нравится Люк?» «А, должен нравиться». Люк сделал шаг вперед. Лицо у него сморщилось, как будто он хотел заплакать. «Ты не любишь меня, Биллиан?» — спросил Люк. «Ты не встревай, Люк», — сказал Темпл. «Да, не встревай», — сказал я. «Ты любишь меня, Джонни?» — спросил Люк. «Конечно, конечно. А теперь, Люк, иди встань перед дверью и никого не впускай и не выпускай». «Тебя тоже?» «Ты о чем, Люк? Тебя тоже не впускать и не выпускать?» «Нет, Люк, меня ты впускай и выпускай, но больше никого, пока я тебе не скажу». «Ладно». Люк отошел и встал перед дверью. Темпл подтащил кресло, сел. «Я от Акме ликвидаторов. Я должен тебя проинструктировать». «Наш камевоежор, Гарульд Сандерсон...» «Камевоежор? Ты называешь его камевоежором? Он у нас один из лучших». «Надо думать», — согласился я. «Посмотри на это». Я показал на птичью клетку, подвешенную в углу. В ней сидела красная канарейка. «Это он мне всучил», — сказал я. «Гарри может всучить кожу с мертвого тела», — сказал Темпл. «И всучал, наверное», — сказал я. «Это к делу не относится». Мы должны тебя проинструктировать. Ну, давай, инструктируй. Это не остроумно, Биллиан. Мы одолжили тебе четыре куска под 15% месячных. Это будет 600 долларов. Мы хотим убедиться, чтобы ты все понял, прежде чем придем получать. А если у меня не будет, мы всегда получим, мистер Биллиан, тем или иным способом. Вы ломаете ноги, Темпл? Наши методы варьируются. «Допустим, ваши методы не оправдались. Вы убьете человека за четыре куска и проценты». Темпл вытащил пачку сигарет, постучал одной об стол и прикурил от зажигалки. Потом медленно затянулся, выдохнул. «Ты меня утомляешь, Биллиин». Потом он сказал, «Люк». «Да, Джонни. Видишь красную птицу в клетке?» «Да, Джонни». «Люк, теперь ты туда подойди». — Возьми птицу из клетки и съешь ее живьем. — Да, Джонни. Люк направился к клетке. — Черт возьми! Темпл, верни его! Верни его! Верни его! — закричал я. — Люк, — сказал Темпл, — я передумал. — Не надо есть эту птицу живьем. — Мне ее сперва поджарить, Джонни. — Нет, нет, пусть сидит. Вернись и стань перед дверью. — Да, Джонни. Темпл посмотрел на меня. — Видишь? «Билин, мы непременно получим деньги, так или иначе. И если не срабатывает один метод, мы применяем другой. Мы не имеем права споткнуться. Нас знает весь город. Мы дорожим своей репутацией. Мы не можем допустить, чтобы на нее легло пятно. Постарайся это усвоить». «Кажется, я понял, Темпл». «Отлично. Первая выплата у тебя через 25 дней. Ты проинструктирован». Темпл встал, улыбнулся. «Всего хорошего», — сказал он. Повернулся. «Люк, открой дверь, мы уходим». Люк повиновался. Темпл обернулся и взглянул на меня в последний раз. Он уже не улыбался. Наконец они удалились. Я подошел к клетке и посмотрел на мою красную канарейку. Местами краска уже слиняла, из-под нее проглядывал природный желтый цвет. Птица была симпатичная. Она смотрела на меня, а я смотрел на нее. Потом она издала слабенький птичий звук «Чик», и мне почему-то стало приятно. Мне легко угодить, сложнее остальному миру. Глава пятидесятая Я решил пойти домой и немного выпить. Надо было все продумать. Дело Красного Воробья и моя жизнь зашли в тупик. Я подъехал к дому, поставил машину и вылез. Надо убираться из этой квартиры. Я прожил здесь пять лет. Можно сказать, свил гнездо, только ничего не вылуплялось. Слишком многие знали, где я живу. Я подошел к моей двери, отпер ее, толкнул, но что-то ей мешало. Тело. Там развалилась девушка. Нет, черт, это была надувная кукла, одна из тех надувных штук, с которыми некоторые мужчины сожительствуют. Только не я, извините. Девушка была полностью надута. Я поднял ее и перенес на кушетку. Потом увидел записку, привязанную к ее шее — «Билейн, отстань от красного воробья, иначе будешь дохлее этой резиновой барухи!»